Глава шестнадцатая. Водоворот страстей. Я держалась за веревочную лестницу, что была н а м е р т в о привязана к главной мачте. Хуже знала чего ожидать, когда темная воронка раскрылась в воде и начала стремительно расширяться. Я лишь покрепче вцепилась в веревки одной рукой, ладонью второй махала на прощание русалкам, которые напоследок громогласно предлагали пиратам отовариться со скидкой всем д е с я т процентов и даже восемьдесят, коль мы такие жадные. Но ни со скидкой, ни в полную цену команда Морского Дьявола ничего покупать не собиралась. Наоборот, Эрни продал ведьме примерно треть отклада пирата-призрака и прежде, чем мы подняли якорь, под подпись выдал матросам их доли, точнее часть из их долей, чтобы было что тратить, пока судно будет стоять в порту графства Эредит. Мне, как ни странно, монеты тоже перепали. Я всем телом п о ч у в с т в о в а л а как корабль стремительно набрал скорость. Безобъятий Арса уже захватил меня почти мгновенно. Я не дышала, наблюдая за тем, как судно ныряет в чернильную пропасть. Но крик все же вырвался у меня из груди, едва наступила чернота. Она была густой, тяжелой, долгой. Мне пришлось двести раз пожалеть о том, что я отказалась стоять рядом с капитаном, прежде чем морской дьявол все же вынырнул на поверхность под своды низкого свинцового неба. Но сейчас я была не готова противостоять давлению мужчины. Проще оказалось на время отгородиться от него. Однако и это не помогло. А все потому, что корабль вынырнул совсем недалеко от островного графства Эредит. Тонкая полоска берега была видна даже без подзорной трубы, и это стало для меня страшным открытием. Я думала, что у меня еще есть немного времени, как минимум день или два до встречи с герцогом, а лучше неделя. Но вы, у меня не было даже нескольких часов. Хотя, может, оно и к лучшему. Как говорила Пейди, моя личная служанка, перед смертью не надышишься. Умирать я, конечно, не планировала, но и готовиться могла бесконечно. А так, будь что будет. Сильнее, чем сегодня, я уже никогда не буду готова. Я сидела в камбузе. К этому времени о б ы ч н о здесь уже было натоплено и пахло чем-нибудь вкусненьким, но не сегодня. Рич пропадал где-то на корабле вместе с Рози. В последние дни они очень сблизились, а я не готовила просто потому, что этого не требовалось. Команда сегодня завтракала купленными у русалок хлебом, вяленым мясом и сыром. Обедать пираты намеревались в графстве при условии, что х а р ч е в н и открыты. Но несмотря на отсутствие работы как таковой, долго рассиживаться без дела мне никто не дал. Заглянув в камбуз, Эрни приказал мне срочно прибраться в кабинете у капитана. Мне не хотелось туда идти. Глянув на штурвал, я отметила старшего помощника на верхней палубе, а значит, а р с был у себя в каюте, куда я и направлялась. И даже вошла после минутной задержки на беседу с Рози и Ричем. Пыталась задержаться еще? Но морские свиньи мой замысел быстро раскусили, и в дверь от моего имени при помощи магии постучали. Пришлось заходить. Мое появление неожиданностью для капитана не стало, что лишь оказалось подтверждением моих мыслей. Изначальный приказ был отдан совсем не интендантам. Приберись, приказал Арс не б р е ж н о махнув рукой куда-то в сторону кровати, застеленной и аккуратно заправленной, между прочим, кровати. Свою каюту мужчина всегда держал в чистоте, так что мне и заняться т о было нечем. Ни соринки, ни пылинки, ничего вообще. Все лежало на своих местах, и даже вода для у м ы в а н и й в кувшине была на л е т а с в е ж е я Но кто я такая, чтобы спорить с капитаном? Привычно вооружившись тряпкой и шваброй, я отправилась тщательно мыть полы. На господина Айверса, что работал с документами за своим столом, старалась не смотреть вовсе, но взгляд мой то и дело возвращался к портрету в рамке. Погибшая девушка была очень красивой. Пепельные волосы в о л н а м и не спадали на ее хрупкие плечи, закованые в тонкое кружево. Радужки глаз казались серебряными, сами глаза живыми. Я предполагала, что а р с т о и дело сравнивал нас, и в этих сравнениях я все время проигрывала. Не было во мне н э т о й нежности, н и э т о й воздушности, не было врожденного обаяния дамы, за сердце которой готовы сражаться на дуэлях, не было мягкости и утонченности, которая просматривалась даже во взгляде. За такой девушкой долго ухаживали, желая покорить ее сердце. Ей домой о х а п к а м и присылали цветы и другие подарки. Ее приглашали на все званые вечера, чтобы она непременно стала украшением праздника. Она умерла, молодой и красивой, так и не явив себя всему свету. Она умерла, а я продолжала, несмотря ни на что, к ней ревновать. Остальные монеты я отдам тебе, как только мы отплывем от графства, произнес Арс, словно между прочим, наверняка проверяя мою реакцию, ожидая протеста, взрыва, несогласия, но я и не думала бунтовать. Не так давно мне действительно казалось правильным отдать все деньги наемникам и отвоевать земли родителей. Но что потом? Управлять? Устранять последствия военного захвата? Срочно искать богатого жениха? Этот вариант не устраивал меня точно так же, как и предложенный капитаном. Нет, на этом острове у меня имелась лишь одна цель, и для ее осуществления мне нужен был только короткий меч, что был пристегнут к ремню моих штанов. Одна. Гораздо лучше я справлюсь. Одна. Если удастся продать скупщикам все и сразу, добавил господин Айверс и снова взглянул на меня из подлобья. Ари, ты на что-то обиделась? Нет, с чего ты взял? Постель нужно п е р е с т и л а т ь И постельное белье, и полотенца я поменяла все, а потом занялась чисткой небольшого прикроватного коврика, потому как выпускать меня из каюты, судя по всему, не собирались. Арс придумывал мне все новые и новые задания, выполнить которые непременно нужно было прямо сейчас. А я и не спорила, мои мысли то и дело перескакивали на герцога. Как узнать, действительно ли он находится в нашем особняке? Как проникнуть в него и остаться при этом незамеченной? Если я была права, мне приготовили самую настоящую ловушку, попадать в которую я не планировала. Но как все это узнать? Мне нужна была хотя бы минимальная подготовка. Поймав себя на том, что снова до боли сжимаю медальон с портретами графа и графини Эредит, я спешно выпустила его из пальцев. Но поздно. Для внимательного капитана мои манипуляции не остались незамеченными, а матросы тем временем приступили к швартовке. Через миг судно с силой качнулось вперед и замерло. Меня повело по инерции, однако дальше кровати уйти не удалось. Казалось, что время, конкретно в этой комнате, замедлилось. С тобой можно? Спросила я ради проформы. По глазам мужчины было видно, что меня ждет только отказ. Не стоит. Там может быть опасно, произнес он очевидно, е поднимаясь за стол. а Мы пока не знаем, кому принадлежат эти земли. Будет лучше, если ты подождешь меня здесь. Ты ведь подождешь? Я кивнула, не думая ни секунды. Мне нужно было, чтобы Арс ушел как можно скорее и оставил меня без присмотра, насколько это возможно. Под его надзором я не могла вообще ничего а сделать предстояло многое. Подожду, подтвердила я, ощущая, как хожу по тонкому лезвию. Время, пока капитан будет отсутствовать, я намеревалась провести с пользой. Я скоро. о п о в е с т и л и меня зачем-то и минуты, будто побежали по циферблату старых часов, накинув себе на плечи темный камзол, господин Айвер с коротко поцеловал меня в щеку и спешно покинул каюту, даже не заперев ее. Ждать дольше нескольких минут я была не в силах. Куда? возмущенно о кликнул меня Рич. Стоило мне только в ы с у н у т ь с я из каюты. Тебе задание дали? Отстань! махнула я на крылатого рукой и торопливо вбежала вверх по ступенькам. Но дальше порога не ушла. Деревянная дверь была распахнута настежь, а круглая ручка привязана веревкой к погнутому гвоздику, вбитому в стену. Двое, только двое матросов, сопровождали господина а й в е р с а на пирсе, держа пальцы на рукояти мечей. Со стороны они казались максимально напряженными, в отличие от своего капитана. На встречу главному смотрителю порта Арс шел легко и уверенно. Вернись в каюту, Ари, не создавай проблем. Мгновенно появился передо мной интендант, п р е г р а д и в мне путь. Я и не собиралась, огрызнулась я, осознав, что меня обложили со всех сторон. Я в камбус. Тут же попыталась обойти мужчину, но он и на миллиметр с места не сдвинулся. Вернись в капитанскую каюту и не выходи оттуда до возвращения господина Айверса, не з а с т а в л я й меня тебя запирать. С осуждением покачал Эрни головой. Капитан дал мне более чем четкий приказ и каждому матросу на этом судне. Вернись обратно в каюту. Я злилась. Едва удержавшись от того, чтобы не в з в ы т ь вслух, стремительно сбежала вниз по ступенькам и дверью хлопнула от души, так что она не закрылась, да еще и ударила с ь о стену. В открытый проем влетела Рози. Вы у с о б л ж и л и тебя, такие демоняки, проклятущие! – усмехнулась рыжая морская свинка, в с п р х н у в на стол. Я заняла кресло капитана, просто тяжело упала в него, коленом ударившись о столешницу, чем побеспокоила портрет. Рамка перевернулась, и я тут же ее подняла, поставив на место. на ее законное место. т а н е Ферчи, аки лошадь неразумная. Лучше таки кажи, тетя Рози, что ты так на бережок рвешься, а тебе всеми силами запрещают. Глянув на дверной проем, я выражением лица постаралась показать морской свинке, что у нашей беседы есть неучтенные уши. т а н е т у те там его ужо. Успокоила она меня. с л е н я л а б о р м о т нычку свою пополнять. Думает, что никто об ней не знает. Таки что тут у нас? Рози, миленькая, мне на берег срочно нужно. Это вопрос жизни и смерти. Я не сказала больше ни слова, не уточнила, чьей именно смерти. Отлично понимала, что правду говорить нельзя ни в коем случае. Никто из них меня не поддержит, даже Рози. Так что союзников на корабле я не искала, но и сидеть сложа руки не планировала. Однако все оказалось куда легче, чем я думала. Магия крылатой морской свинки была невероятной, просто удивительной. Некоторые из них умели работать не только с отдаленными предметами, но и с пространственными карманами. Создав один такой для меня прямо в кабинете капитана, Рози продержал а его до тех пор, пока я не вышла из него прямо на пирс. Открыть второй проход дальше, чем через несколько метров, к р ы л а т о й не позволяли законы магии, но и этого было достаточно. Я выбралась с корабля. Дальше дело оставалось за малым. По старому пирсу я передвигалась перебежками, прячась то за деревянными будками. то заброшенными кем-то бочками, то за свернутыми в клубок плохо пахнущими веревками. Кто-то из матросов то и дело бросал косые взгляды в сторону р ы б а ц к о г о квартала, так что попасться я могла легко, но не попалась. Уже через несколько минут шла по до боли знакомой улице, которая за время моего отсутствия на первый взгляд вообще не изменилась. По ней все так же передвигалась целая толпа спешащих по своим делам горожан, все так же до невозможности пахло тухлой рыбой, чья ш м е т к и валялись и гнили прямо на земле. Все так же работала таверна, в которой мы с Арсом впервые встретились. Казалось, что графство Эредит функционировало и существовало как и прежде. беспокойное сердце изо всех сил желало, чтобы захват герцога мне просто приснился, привиделся, но разум обманываться отказывался. Зверь был здесь, я это ч у в с т в о в а л а нутром. Купив темно-синий тонкий плащ с глубоким капюшоном у первой попавшейся торговки, я сначала хотела воспользоваться тем самым ходом, каким отец тайно выходил в город. Но еще не успела даже дойти до старенького дома, как заметила у здания напротив слишком приметного бродягу. Он сидел прямо на крыльце, скрыв лицо за широко полой черной шляпой, хотя а тело за черным плащом. И вот все бы ничего, я бы, может, и не обратила на него внимания. Но он действительно был слишком приметным. И шляпа, и плащ были чистыми, новыми, из дорогой качественной ткани, а сапоги его все оказались из кожи Василиска. Это было видно по характерному переливу. Только на их стоимость можно было купить весь этот квартал вместе с лавками и товарами. Мимо дома я прошла в том же темпе, что и другие горожане. На этих улицах я не ориентировалась от слова вообще, но если раньше мне иногда и в голову не пришло бы спросить у кого-то дорогу, то сейчас я н и сколько не стеснялась останавливать прохожих и пользоваться услугами обычных извозчиков. У высокого каменного забора под хмурым серым небом я стояла уже через час. Сомневалась. Как такового надежного обдуманного плана у меня не имелось в принципе, но я знала, что мне нужно было сделать обязательно. Для начала сходить на разведку. Мне требовалось оценить не только противника, но и место его дислокации. В том, что особняк графа и графини Эредит за время моего отсутствия герцог изменил под себя, я не сомневалась, а потому предварительная разведка была просто необходима. Я должна была понять, много ли в особняке гвардейцев. Проникнуть в сад, минуя забор, особого труда не составило. Тайные лазы и тропы в нем я знала, как никто другой. Вместе с детьми слуг мы нередко тайно убегали на речку. Но если раньше через дыру в земли я пролазила легко, то спустя годы мне пришлось постараться, чтобы оказаться на той стороне. Тут уж вспомнились и все пирожки, приготовленные Ричем, и вкусный хлеб, который он пек каждое утро, и простые каши, жизнь без которых я уже просто не представляла. Сад был ухожен. Слезы выступили на глазах, едва я увидела клумбы, которыми мама занималась лично. Розами, гаелтами, п у р п а н а м и и другими цветами всегда занимался только садовник вместе со своими помощниками. Но к этим двум клумбам прикасаться кому бы то ни было запрещено было строго н а с т р о г о Здесь росли во всем своем многообразии невероятной красоты пионы, пионы, которые каждое утро мама лично ставила в расписную вазу в моей комнате, пионы ароматом которых были насквозь пропитаны все мои платья. Ноги едва держали меня. м и н о в а в клумбы, фактически сбежав из с а д а остановилась я только у старого мощного дуба, который рос прямо под окном отцовского кабинета. В детстве на это дерево я залезала не единожды, когда отец надолго уходил в работу и мне не хватало его внимания. Видя меня через окно второго этажа, он немедленно все бросал и выбегал на улицу, чтобы скорее спустить меня на землю, а я неизменно делала пристыженный вид, пока мне читали нотации о недопустимости подобного поведения. Он д р е в н и е Я бы сейчас все отдала, чтобы услышать эти нотации хотя бы еще один раз. Залезать по мощным веткам и выступам оказалось не так просто, как в детстве, но это был лучший способ попасть в особняк незамеченной. Как я и предполагала, гвардия герцога его не оставила. Мужчины в синих плащах делали обход территории каждые десять минут, прогуливаясь и под окнами кабинета, в том числе. Однако и мы в голову не могло прийти, что смотреть нужно было не прямо, а наверх. Именно там, через приоткрытое окно, я проникала внутрь особняка. Кабинет пустовал. Накрепко стиснув зубы, почти до боли, я сжала пальцы в кулаки и прошла мимо шкафа, который разделил мою жизнь надо и после. За ним находился вход в тайные тоннели, где погибла моя служанка, а здесь даже пахло тем самым табаком, который отец периодически поджигал предварительно забив им трубку. Его стол, его кресло, его книги за стеклянными дверцами, ковер, на который я пролила чернила, портьеры, которые я однажды подожгла. Это был мой дом. Мой дом, который оказался захвачен самым настоящим зверем, дом, который мне больше не принадлежал. Меня интересовал другой, соседний шкаф, что был целиком и полностью утоплен в стене. В нем отец хранил самые разные книги, часть из которых являлась обманкой, запускала особый механизм. Выдвинув в определенном порядке четыре темно-зеленых томика, я с д е л а л а шаг назад, позволяя правой стороне шкафа беспрепятственно проехать мимо меня. Шагнув в темное нутро, я подождала, пока шкаф встанет на место. Глаза за это время привыкли к мраку, а я взяла себя в руки, насколько это было возможно. Этот темный, пыльный коридор к большому подземному лабиринту не имел никакого отношения, но при этом позволял спокойно передвигаться внутри особняка. Выходов из него имелось несколько, и при необходимости я могла даже попасть в спальню родителей или свои комнаты. Но, честно говоря, где искать герцога, просто не представляло. Впрочем, он и не прятался. Услышав голоса через стену, я остановилась и сдвинула в сторону широкую прямоугольную дощечку, на которой были изображены глаза какого-то выдающегося ученого из рода Эредит. Все остальные части тела были успешно нарисованы художником на полотне, в котором имелись прорези как раз на месте глаз. Само полотно в золоченой раме украшало собой бальный зал. Бальный зал, который за время моего отсутствия переделали в тронный. Казалось, здесь готовились к какому-то торжеству. Легкие и нежные бежевые шторы поменяли на белый тюль и тяжелые бордовые и золотые портьеры. Бордовой тканью был обит двойной постамент, на котором располагался массивный золотой трон. Правее и чуть дальше от него стояли два кресла в цвет, а левее большой квадратный пустой стол, скрытый за блестящей скатертью. Правда, предметы интерьера меня волновали мало. Все вокруг мгновенно заслала ненависть, всколыхнувшаяся в моей груди, потому что прямо на троне, расслабленный со скучающим видом, сидел сам герцог Рейнар а р р е г р а ф Страх всех северных земель, беспощадный зверь в человеческом обличье. От короткого меча в сердце его отделяла только стена. Пусть войдет, приказал он кому-то из слуг, коих в зале набралось слишком много. Его сильный тяжелый голос немедленно вызвал у меня дрожь. Во сне. Каждый раз во сне я слышала именно его. Оторваться от его лица было почти невозможно, но я все же пересилила себя и посмотрела туда, где копошились слуги. Это были наши слуги, слуги моих родителей, что сейчас занимались подготовкой зала к какому-то мероприятию. Увидев среди служанок расставляющих вазы с цветами живую и здоровую Пейди, я едва удержалась от крика. Пришлось даже зажать рот ладонью, чтобы не издать ни звука. Слезы брызнули из глаз и побежали ручьями, потому что это уже было слишком. Себя. Все это время я винила себя в смерти Пейди, винила в том, что оставила ее умирать в грязном темном тоннеле. А выходит, ей все же успели помочь. Ее нашли и не наказали за то, что она помогла мне сбежать. А потом даже мысли о Пейди перестали существовать в моей голове, потому что в зал по приказу герцога впустили мужчину в сопровождении охраны. Этим мужчиной оказался капитан. Вот тебе и скупщик. Да, Арс наверняка не соврал. Это было не в его правилах. Но и всей правды не сказал. Он не рассказал главного, что намеревается встретиться с моим врагом. Чего тебе? Небрежно осведомился герцог, глядя на пирата в упор. Сердце мое стучало быстро, быстро. Создавалось ощущение, что я сейчас просто упаду в обморок. Но такой роскоши себе позволить не могла. Я должна была слышать все, знать все. На каком основании ваши люди хотят досмотреть мой корабль? – вопросом на вопрос ответил господин Аверс, й а я поняла, что очень вовремя покинула судно. Меня искали, что было совсем неудивительно. Удивительным оказалось другое: Арс не боялся зверя, не боялся говорить с ним на равных. Ты всерье полагаешь, что мне на моей земле нужны какие-то основания? Взгляд Рейнара стал лишь на чуточку теплее, смешливее. Но секундой позже он будто снова обратился к камням. Если это все, ты свободен. Пока. Не все. н и ч у т ь не испугался капитан, хотя его матросы заметно напряглись, потянувшись к оружию. Я обещал, что найду универсальное противоядие. Ты опоздал, повысил герцог голос, перебивая пирата. А мне даже послышались нотки злости. И все же я обещал, что найду его. настоял Арс на своем и достал из наплечной сумки шкатулку, из которой вытащил тот самый бутылек с черным содержимым и золотым воротником у горлышка. Я свое обещание выполнил. Стоило мужчине сделать всего несколько шагов вперед, как рядом с троном появились гвардейцы в синих отличительных нарядах. Однако герцог остановил их жестом руки, позволив пирату приблизиться, забрав флакон, Риграв покрутил его в руке, но сказать ничего не успел. Двери, ведущие в зал, распахнулись. являя всем присутствующим светлое облако кружев. Рейнар! взволнованно кликнула зверя девушка, но увидев, что он не один, остановилась и засмущалась, чтобы не смела поднять глаза на визитеров. Именно в этот момент сердце мое упало в пятки и разбилось на тысячи осколков, а все потому, что это была та самая девушка с портрета. Девушка чьи п е п е л ь н ы е волосы волнами не спадали на плечи и спину. Девушка с ебледное лицо казалось кукольным, не настоящим. Девушка, на которую Арс не мог насмотреться. Живая, выдохнул он над ними губами, так и не пошевелившись, словно боялся спугнуть наваждение. Живая, пронеслось в моей голове стремительной мыслью, то, как капитан на нее смотрел. Я задыхалась от боли, казалось, что сотник линков одновременно воткнули мне в сердце и провернули. Так больно мне было. Эта боль на время даже выдавила ненависть. х а р с до сих пор любил ее. О, древние, да он был без ума от нее. Капитан забыл обо всем и только смотрел, смотрел, пожирал глазами. Он дышать в ее сторону боялся, но все же сделал шаг к ней. Один единственный шаг и упал на колено, придавленный чужой магией. Ее магию я ощутила отчетливо. Именно она стала тем толчком, позволила мне прийти в себя. Сделав глубокий вдох, я выдохнула сквозь сжатые силой зубы. И сморгнула накатившиеся слезы. Они застилали обзор, не давали видеть. А я должна была видеть все, должна была слышать. Татья, у тебя что-то срочное? мягко поинтересовался герцог. А я даже не сразу поняла, что это он говорит, так сильно изменился его голос. Я еще больше засмущалась девушка и вновь взглянула на Арса из-под ресниц. Громко усмехнувшись, передав флакон гвардейцу, Рейнар поднялся, освобождая трон. В несколько шагов он настиг красавицу, взял ее за руку и только после этого я поняла, что они брат с сестрой или же дядя с племянницей. Они были похожи. Он выглядел старше, она младше, но все же цвет их волос был идентичным, глаза одинаковыми и даже профиль различался совсем немного. Если хочешь, он придет сегодня на бал маскарад, произнес герцог терпеливо, мягко улыбаясь родственнице, получив несмелый, очень сдержанный кивок. Мужчина продолжил не в пример строже. Ты приглашен на сегодняшний бал. Оденься подобающе. Я приду, обязательно приду. Вымолвил Арс, продолжая пожирать девушку н е м и г а ю щ и м взглядом, продолжая сопротивляться магии, что давила на его плечи все сильнее. Так что ты хотела мне рассказать, Татья? Снежностью допрашивал Рейнар, наверное, все же сестру. Я была в своей комнате и видела. Тихо, тихо, слабым голосом ответила она. Я видела, как девушка с красными волосами и с синим плащом на плечах залезала в окно второго этажа. Я хотела в ы т и к н и м Если бы могла, вышла бы прямо сейчас, чтобы покончить с я всем раз и навсегда. Но я не была готова даже на десятую часть. Ноги не держали, руки тряслись, а пульс стучал в ушах, перебивая все звуки. Разбита, подавлена, уничтожена. Я испытывала так много чувств одновременно, что боялась не выдержать. Они разрывали меня, топили в водовороте страстей, душили. Но в какой-то момент просто схлынули, не оставив после себя ничего, только пустоту. Где-то там в стенах этого особняка меня разыскивала личная гвардия герцога и наши бывшие слуги. Даже сам зверь в моих поисках переворачивал комнату за комнатой, давно выдворив арса за пределы территории. А я все стояла здесь же и не думала ни о чем, ни о чем, кроме того, что лучше и сложиться не могло. Герцог Рейнар а р г р и г р а ф умрет сегодня на балу.